Глава 17 Желтый Остин подъехал к дому ровно в 7:30 Дейзи, глядевшая на улицу сквозь щель в шторах, поспешно отошла от окна. «Люси, как я выгляжу?» – спросила она, озабоченно поправляя розовый атласный пояс, платья на своих слишком явных, немодных бедрах. «Роскошно!» – протянула Люси. «Для столовой в Корнер Хаус так даже слишком». «Это не столовая, ресторан. Он меня туда не повезет. А если и туда, я не против». «Туда кто только не ходит». «Вот именно». Дейзи укоризненно поглядела на возмущенную подругу, схватила сумочку и припудрила нос, а когда раздался звонок, бросилась открывать дверь. На пороге стоял невообразимо элегантный Алик в смокинге. На самом деле она побаивалась, что он явится в обычном костюме. «Нет, ей-то все равно». «Но что сказала бы Люси?» Дейзи провела Алика в переднюю. «Здравствуйте, мистер Флетчер!» Обратилась к нему Люси прохладным, почти враждебным тоном. «Надеюсь, вы готовы раскошелиться на шампанское? У Дейзи прекрасные новости!» «Я собиралась позже рассказать!» Сердито заметила Дейзи. «Вы же не станете теперь держать меня в неведении!» Улыбнулся Алик. «Хорошие новости нам не помешают!» «Я сдала статью о музее Виктории и Альберта». В душе Дейзи поднялось тоже радостное чувство, что и утром. У редактора в кабинете сидел один американский издатель. Ему так понравилась статья, что он сразу же купил права на ее публикацию в Америке. «Поздравляю!» И это еще не все. Он хочет целый цикл статей о музеях Лондона и заплатит просто кучу денег. «Прекрасно, Дейзи!» – искренне обрадовался Алик. «С меня шампанское», – пообещала она, беря пальто со спинки стула. «Даже и не думайте», – возразил он, помогая ей одеться. «Сегодня я угощаю. Какая честь!» «Всемирно известная журналистка мисс Дейзи Дел Римпл была замечена за ужином с каким-то...» Дейзи рассмеялась. «Знаменитым старшим инспектором Флетчером, об успехах которого в расследовании громких дел мы неоднократно рассказывали нашим читателям». «Пока, Люси...» «Чао, дорогая! Приятного вечера!» искренняя улыбка Люси на этот раз адресовалась и Алику. Когда дверь за ними закрылась, Алик спросил. «Наметилось некоторое потепление?» «Люси все же независимая девушка. Может, еще поймет, что не в родословной счастье? Да и вы очень, кстати, впечатлились моими достижениями, в отличие от Филиппа». «Филиппа Петри?» – насторожно переспросил Алик, открывая для Дэзи дверцу своего Остина. «Да». Постаравшись усесться в маленький автомобиль с такой грацией, словно это был Даймлер, Дейзи подняла глаза на Алика. «Мы с Филом встретились за обедом сегодня, и он сказал, что я теперь я буду еще сильнее упорствовать в своем абсурдном желании самой зарабатывать на жизнь. Вот болван!» В свете уличного фонаря Дейзи видела лицо Алика. «Неужели ревнует?» «Я, конечно, дико разозлилась. Люси тоже» продолжила она, когда Алик сел рядом. «Да что толку? Этому не дотепи и не понять. Впрочем, неважно, что там с расследованием. Судя по тому, что пишут в газетах, миссис Кокрейн предъявлен обвинение в убийстве Бетины? Об этом чуть позже. Я заказал столик в ресторанчике в Сохо, но ваши новости заслуживают риться». «Нет-нет, поедемте туда, где интересней. Может быть, я даже напишу цикл статей под названием «Неизвестные рестораны Лондона» для американского журнала. Мистер Торвальд точно купится. Так куда мы едем? Это сюрприз. И он привез ее в Китай. Дэйзи видела этот ресторанчик, когда ужинала рядом в модном Мунико. Однако никто из ее знакомых еще не решился окунуться в загадочный мир Востока. Она даже ни разу не пробовала китайскую еду. на им вышел сам хозяин ресторана, обратился к Алику по имени и усадил их за один из лучших столиков. К разочарованию Дейзи одет китаец был в обычный черный фраг, а из акцента она уловила только кокни. Зато кланялся он вполне по-восточному. Еда оказалась весьма экзотичной. В блюдах помимо привычных ингредиентов встречались и побеги бамбука, и ростки фасоли ласкающие небо вкусы новых блюд и пузырьки шампанского не давали Дейзи собраться с мыслями, а ведь у нее было столько вопросов. «На Оливию действительно покушалась миссис Кокрейн?» – наконец сказала она, утолив первоначальный голод. «Несомненно». Против такой улики, как отпечатки пальцев, она возразить не смогла и призналась. «Как она вообще думала уйти от наказания?» Как и большинство преступников, она особо и не думала. Надеялась, что обвинят того, кто убил Бетину. А раз она этого не делала... Алик пожал плечами. Миссис Кокрайн умна, да, но здравомыслия ей не хватает. И иначе она не стала бы выходить замуж за мужчину на 15 лет моложе, да еще и пытаться сделать из него дирижера с рыцарским титулом. «Как несправедливо!» – тут же возмутилась Дейзи. «Значит, если мужчина...» Берет с жены девушку на 15 лет моложе себя и пытается сделать из нее вторую Нелли Мельба оперную диву. Это нормально. Если вы про Абернати, то титулы скорее нужны были ей, чем ему. Ему нужна была только она со всеми ее недостатками. Да, но смысл-то тот же. Алик, он просто чахнет на глаза, будто и правда не хочет без нее жить. Как ни странно, он, похоже, действительно безмерно ее любил. В показаниях свидетелей чаще встречается слово «безрассудно», что в каком-то смысле означает «глупо» и «слепо». Глупо – да, слепо – нет. Без нее ему жизнь не мила. Пусть сентиментально, пусть старомодно, но это правда. Вдобавок он вообразил, что виноват в попытке отравить Оливию. А сейчас держится исключительно на чувстве долга. Готовит Оливию и хор к повторному концерту в понедельник. «Вы ведь придете?» «Скорее всего, да. Хотя обещать не могу». Вы хотя бы сдержали обещание поужинать сегодня со мной и не убегать, пока десерт не съедим?» Улыбнулась Дейзи, когда официант убрал пустые тарелки и принес им меню. «Что посоветуете?» «Личи или имбирь в сахаре?» «Все очень вкусно». «Не могу выбрать». «Закажите и то, и другое. Можем съесть напополам, если хотите». Она кивнула. Шампанское кружило голову, и перспектива разделить с Аликом десерт показалась ей восхитительной. «Кофе, сэр? Чай с жасмина пожалуйста. Дэйзи, если вам не понравится, закажем потом кофе». После обжигающего вкуса имбиря прохладная сочность личи оказалась как нельзя кстати. Отпив ароматного чая, Дэйзи вернулась к делу. «Но если Бетину убила не миссис Кукры, то кто?» «Есть веские основания полагать, что Дженнифер Говер...» Избегая взгляда Дейзи, Алик долил чаю в крохотную чашечку без ручки. «Шкафчик с лекарствами в больнице днем не запирают. А в журнале у них полный порядок». «Порядок?» «Да, если это можно назвать порядком». Пайперу хватило мельком глянуть на записи, чтобы сразу найти множество расхождений. Вы же знаете, как здорово он с цифрами управляется. Миссис Говер могла взять что угодно – Хоть морфий, никто бы не заметил. Но у вас ведь нет доказательств, что она взяла? Нет. Если честно, пока не знаю, как их добыть. Остается рассчитывать, что убийца сам признается. А если это она, то у меня есть идея, как выжать из нее признание. Звучит ужасно. Убийство, вот что ужасно. Не забывайте об этом. А то как вы сможете мне помочь? Я? Помочь? Вы это серьезно? «Здорово. А что нужно делать?» «Вы свободны завтра после обеда? В Альберт Холли будет репетиция реквиема. Соберутся все подозреваемые». «Кроме миссис Говер, я сказала ей, что хочу собрать всех, чтобы объявить что-то важное. Она придет. А уж вашему присутствию никто не удивится». они подумают, что вы им скажете о миссис Кокрейн. Но каким образом это заставит убийцу признаться?» «Я объявлю, что миссис Абернати могла умереть от отравления цианидом только...» «Вроде же установлено, что тринитроглицерином, или как его там?» Перебила его Дейзи. «Погодите, дайте мне закончить. Только если ее врач ошибся, когда готовил микстуру от кашля. Там присутствует цианид ничтожно малой дозе». «Доктор Вудвард? Да. Хотя называть я его не буду». «Да уж, пожалуйста». «Ему тогда конец». «Совершенно верно. Поэтому я и надеюсь, что убийца попадется на уловку, и вы мне поможете». Между прочим, я спросила разрешение у доктора. «Как же он разрешил?» – возмутилась Дейзи. «У него же семья и дети». «Вот именно». Дейзи возмутилась еще больше. «Что значит «ваше вот именно»?» «Если вы перестанете меня перебивать, я объясню». Гипотеза о нитроглицерине пока ничем не подтверждена. Так что Вудвард заинтересован в раскрытии дела. А дети? В них-то все и дело. «Дети и миссис Говер», – медленно сказала Дэйзи. «Правильно. У Вудварда трое малолетних детей. Значит, когда вы говорите, что он, вы хотите, чтобы я...» «Она признается ради них?» «Да, возможно». Только ради Бога, не упомяните ненароком его имя, и если не признается. Все, не могу больше добыть ни капли из этого чайника. Заказать еще? Нет? Хорошо. Тогда на обратном пути обсудим, что именно вам говорить». Алик подозвал официанта и попросил счет. Вместо официанта снова пришел хозяин ресторана. «Мистер Флетчер, примите подарок. Ужин за счет заведения». Просиял он мелко кланись Тем не менее, Алик вежливо настоял на том, что заплатит. По пути к автомобилю Дейзи поинтересовалась, чем же Алик заслужил особое отношение, но тот только покачал головой. «Ну же, Алик, признавайтесь!» Он засмеялся. Был одно расследование, в котором вы чудом не участвовали. Большего сказать не могу, зато в этот раз у вас очень ответственная роль». После репетиции в гримоуборной собрались все те же. Дейзи, у которой в голове еще звучала последняя трагичная нота «Избави мя, Господи», села с Мюрилл, Роджером и Яковом Левичем. Рядом сидел, перебирая пальцами, играя на воображаемом органе «Мистер Финч». Оливия и Кокрейн держались рядом. Вид у дирижера был такой, словно он потерял нужное место в партитуре жизни и теперь вынужден импровизировать. Впрочем, на дирижирование это никак не сказалось, и репетиция прошла гладко. Дмитрий Марченко снова сидел в одиночестве, погрузившись в раздумья. Консуэлла де нетерпеливо расхаживала по комнате, как пантера по клетке, старательно не обращая внимания на Гилберта и Дженнифер, которые сидели рядышком, склонив головы друг к другу. Они и вошли-то в гримерную, держась за руки. Может, Алик ошибается, и миссис Говер невиновна? Из всех присутствующих Дейзи предпочла бы видеть на скамье подсудимых Марченко, Но доктором Вудвардом его не проймешь. В гримёрную вошел все такой же раскраснощекий и пузатый майор Браун. И тут же принялся уверять всех и каждого, что старший инспектор вот-вот прибудет. Подойдя к Дейзи и ее друзьям, он гоготнул. «У меня новая банка печенья. Заходите на чай!» – мисс Делгримпл. Дейзи улыбнулась и собралась ответить, когда вошел Алик. Направляясь на середину комнаты, уверенный и в темном костюме, он поймал взгляд Дейзи, и она ответила ему легким кивком. Может, все-таки Дженнифер Говер не виновна? А если и виновна, то... Вошедшие вслед за Аликом в комнату Том Тринк Пайпер встали по бокам двери. Пайпер излег из кармана блокнот. Если в костюме дикой клетчатой расцветки сержант казался просто грузным, то в черном выглядел огромным и мускулистым. Не хуже Марченко. Нет, вчера вечером Алик определенно что-то недоговаривал. Что он задумал? Консуэла подскочила к Алику и прошипела что-то по-испански. «Не могли бы вы сесть, мисс Делла Коста? Вежливо попросил и Алик. «Зачем я здесь?» — настаивала она. «Я не убивать эту язву, и я наплевать, кто убийца. Я репетировать опера, и я должен отдыхать». «Я не отниму у вас много времени, мэм. Прошу вас, сядьте». Он подождал, пока обиженная Делла Коста усядется, затем продолжил. «Дамы и господа». «Добрый вечер. Спасибо, что согласились прийти. Уверен, вы все или почти все хотите узнать, что нам удалось выяснить относительно обстоятельств смерти миссис Роджера Абернати музыкальных кругах, известный как Петтина Уэсли». Один или два кивка в ответ. «Должно быть, Финч услышал слово «смерть», потому что принялся играть нечто похожее на похоронный марш». Роджер сидел, глядя на свои дрожащие руки, сцепленные на коленях. Мюрриел положила ладонь ему на плечо. «Нельзя подвергать ему такому испытанию», – подумала Дейзи. Миссис Абернати принимала микстуру от кашля, которая содержала совершенно безвредное количество прусской или, по-другому, синильной кислоты. Причем часто запивала микстуру своим любимым ликером. Цианидом она могла отравиться, только если бы ее лечащий врач ошибся, когда готовил микстуру. «Какой ужас!» – кричала Дейзи. «Одна трагическая ошибка может сломать жизнь доктору? А что станется с его женой и бедными детишками?» На лице миссис Говер отразился ужас, но она не проронила ни слова. Всеобщее молчание прервал голос Роджера Абернати, усталый и хриплый. Это был не цианит. С видимым усилием он поднялся с места и сделал шаг вперед. Руки его безвольно повисли вдоль тела, будто бы он не знал, что с ними делать. «Это я убил ее. Я. Три нейтрином». Дейзи ошеломленно застыла. У Мюрриел вырвался приглушенный вздох ужаса, единственный звук среди безмолвия. В твердом взгляде Алика не было ни малейшего удивления. «Почему?» – ровным тоном спросил он. «Почему сейчас? После стольких лет?» Все, что вы скажете, может быть использовано против вас в суде. Роджер, похоже, не слышал предупреждения. Голос его звучал монотонно. Она ломала жизнь сестре. Я совершил ошибку, и мои страдания – это моя расплата. Я любил ее и женился на ней вместо Мюрил. К своему стыду я послушался, когда она запретила мне учить Мюрил. «О, Роджер!» – всхлипнула Мюрил. А потом Мюрил встретила Якова Левича, и бетина сделала все, чтобы их разлучить. Я по-прежнему любил ее, однако допустить этого не мог. Поймите, она всегда была всем недовольна, а тут этот шанс с концертом. Наконец-то она обрадовалась, думала, это начало новой прекрасной жизни. Но даже тогда она продолжала изводить сестру. В тот день, когда она не дала Мюрил поговорить с Левичем, я понял, Она никогда не изменится. Никогда не сможет добиться того признания, о котором мечтала. Она умерла счастливой, не испытав разочарования. Неожиданно дверь распахнулась, чуть не ударив Пайпера. В комнату ворвались люди в форме. «Особый отдел!» – ряхнул тот, кто, по-видимому, был у них главным. «Дмитрий Марченко, у меня ордер на ваш арест по обвинению в подготовке заговора с целью...» «Черт возьми!» – взревел Марченко, вскакивая на ноги. «Свободная Украина!» Алик резко повернулся и был сбит с ног ударом кулака в спину. Люди из особого отдела навалились на Марченко, а тот продолжал с криками рваться к двери, увлекая их за собой. Том Тринг захлопнул дверь. Консуэла пронзительно завизжала. Оливия подбежала к ней и влепила пощечину. Виска резко стих. «Роджер!» — отчаянно крикнула Мюрил. Дейзи обернулась на крик. Стоявший почти у нее за спиной Роджер одной рукой зажал рот, а другой отчаянно молотил воздух. Потом судорога сотрясла все его тело. Он согнулся вдвое в приступе рвоты. Мюрил подскочила к нему и попыталась удержать. «Яша! Яша! Да помогите же! Дейзи, лекарство в кармане! Скорее!» Но маленький пузырек коричневого стекла валялся на полу. Дейзи подняла его. «Пусто!» «Этого не может быть! Я проверяла! Он был полный!» Удерживаемый Левичем Роджер судорожно хватался за горло, извиваясь и корчась в судорогах. Очки упали на пол, глаза выпучились. Он задыхался. Дейзи оторвала от него Мюрил. Левич осторожно опустил умирающего Роджера на пол. Судороги становились все слабее и слабее. Мюрилл вырвалась из рук Дейзи, упала рядом с ним на колени и взяла его подрагивающие руки в свои. «Роджер!» — рыдала она. Тело недвижно застыло на полу. Дейзи снова, на этот раз с помощью Оливии, увела Мюрилл. Левич закрыл невидящие глаза Роджера. Ушел вслед за ней. Пробормотала Дейзи. «Чертовы ублюдки!» — процедил сквозь зубы Алик стоя над трупом. «Мисс Деларимпл, мистер Левич, увезите мисс Уэсли домой. Сейчас же. Тут уже ничем не поможешь». Дейзи вынула из кармана пустой пузырек из-под лекарства и молча протянула его Алику. Он кивнул знак благодарности. «Пайпер, найди Кэп». У Эрни под глазом красовался фингал. А вот широкая физиономия Тома Тринга не пострадала, если не считать растрепных усов. И на ней читалось что-то вроде самодовольства. Марченко в комнате не было, людей из особого отдела тоже. Дейзи выглянула за дверь и увидела, как они неровным строем маршируют по коридору, а посредине возвышается всколокоченная голова украинского певца. Майор Браун простонал, заламывая руки. «Боже, где же мне теперь баса взять?» Так он и стоял там, в полном отчаянии, подытожила Дейзи, надевая перчатки. «Сзади на полу труп» почти как в опере с трагическим финалом, а впереди уводят в наручниках его баса. «Алик, а что именно сделал Марченко?» Он участвовал в заговоре. олег лишь кисло улыбнулся в ответ на ее сердитый взгляд. большего сказать не могу, государственная тайна». «Да ладно. Люди, которые испортили вам финал, и так бы сказали, если бы Марченко не взревел». «Они бы сказали, что он обвиняется в подрыве устоев безопасности королевства». «А вы видели, как Том его скрутил, когда он вырвался?» Дейзи позволила увести разговор в сторону. «Судя по, с... по виду сержанта Тринга, он был очень горд собой. Нет, к сожалению, не видела». Она посерьезнела и только когда Остин тронулся с места, сказала, «Роджеру тогда уже было плохо». «Я бы мог это предотвратить с горячностью, – сказал Алик, – если бы эти чертовы тугодумы не вмешались». Их суперинтендант, кстати, звонил с извинениями. Им было велено взять Марченко на выходе из гримоуборной. Не совсем понимаю, что вас так расстроило. Роджер сам признался, а такой конец уже лучше, чем виселица. Умирающих не вешают. Самое худшее тихо скончался бы в тюремном лазарете. Не забывайте, Дейзи, может, действовал он и не из эгоистических побуждений, но он убил жену. Какой бы она ни была, такого она не заслужила». «Нет, конечно», — вздохнула Дейзи. «Никак не могу поверить, что Роджер убийца. Такой добрый и тихий человек. Да уж». В ужасе был, когда «желтая пресса» взялась за Левича. Тогда-то мне и пришла в голову идея насчет доктора Водварда и его семьи. «Так вы все это время думали на Роджера? А меня заставили поверить, что виновна миссис Говер?» — возмутилась Дейзи. «Я не знал наверняка, то ли она, то ли обернати». «А может, и Марченко?» «Но его трогать мне особое отдел запретил». «Ужас, как досадно!» «Мюрил, кстати, решила, что преступнику драгоценности отдавать нельзя, а то он их продаст, а выручку пустит на подрыв парламента, Букингенского дворца или резиденции премьер-министра». «О, этот вполне мог!» – рассмеялся Алик. «Что ж, мудрое решение!» «Я предложила отдать их на благотворительность». Она пожертвует часть больницы миссис Говер, а часть общества помощи музыкантам, или как оно там называется. Оставит только чуть-чуть, чтобы привести сюда родителей Яши. Кстати, вы знаете об их помолвке? Миссу и Ильевича? Быстро они. она оказалась смелее, чем я думала. Сама сделала ему предложение вчера вечером. Сказала, что этого хотел бы Роджер. И ей ненавистна мысль, что ужасная жертва, принесенная Роджером и смерть бедной Бетины, были напрасны. Помолвки я страшно рада. Однако события, которые к ней привели, всех просто измотали. Алик протянул руку через рычаг скоростей и сжал ее ладонь своей. Все уже позади. Теперь можно спокойно выпить чаю. «Спокойно?» Почти подскочила Дейзи. «Они только что проехали гайд-парк с лужайками цветущих нарциссов. Еще минуты три, и будет Сент-Джонс-Вуд. Да я просто в ужасе! Ни кусочка проглотить не смогу. А придется!» Белинда испекла сахарное печенье и, насколько я понял, замахнулась на булочки Она очень огорчится, если вам не понравится. «О, тогда съем сколько смогу!» Храбро сказала Дейзи мысленно распрощавшись с сталей а потом попрошу Белинду чтобы тоже научила меня печь конец книги читала Агния